Судебная ошибка. Представьте себя в положении человека, которому по долгу службы надо разрешить запутанное уголовное дело. По делу привлечено трое. Им предъявлено серьёзное обвинение в вооружённом грабеже с убийством. Один из них полностью признаёт свою вину, подробно рассказывает о том, как именно он совершил это преступление и уличает в соучастии двух других своих товарищей по скомье подсудимых. Признание его не голословно, оно подкреплено самим фактом вооружённого грабежа с убийством, а также вещами, взятыми при ограблении и обнаруженными затем у него. И тем не менее, остальные подсудимые всё отрицают. Правда, они не могут привести в своё оправдание ничего существенного. Они не могут ничего противопоставить беспощадным разоблачениям своего соучастника. Правда, они бесконечно путаются в отдельных деталях и обстоятельствах этого дела. Они отрицают сегодня то, что признавали вчера. Они ежечасно входят в противоречие друг с другом и со свидетелями. Они беспомощно барахтаются в опутавшей их в сети косвенных улик. И несмотря на все это со всей силой предсмертного человеческого отчаяния, угрюмо, с упорством, которое может показаться душевной тупостью, они твердят своё наивное нет. Они повторяют отрицание своей вины и в последнем слове. И вот вы уже в совещательной комнате, где вместе с народными заседателями должны решить судьбу этого дела, судьбу, честь и жизнь этих людей. Да, жизнь потому что если вы признаете их виновными в этом тяжком преступлении вам останется произнести только одно слово расстрел. Всё говорит против них. Убийственные показания их соучастника, обстоятельства дела, множество косвенных улик, их собственное прошлое, далеко не безупречное, подозрительность их поведения, угрюмость их облика сбивчивость их показаний. И самое главное, они не только ничем не могут опорочить показания третьего, который их изобличил, но даже не пытаются сослаться на то, что этот человек из мести или из неприязни оговаривает их. Напротив, на ваш вопрос об их взаимоотношениях с этим третьим, они оба вынуждены признать: никаких личных счетов у нас с ним нет. Были знакомы, Ворожды нет. Ворожды нет. Логика вещей и фактов неумолима, и вам остаётся подписать приговор. Они выслушивают приговор стоя, с серыми лицами и потухшими глазами. По мере его оглашения их щёки всё более заливает бледной покойницкой синевой, и когда наконец приговор вами прочитан до конца, то они и в самом деле уже почти покойники. Потом вы возвращаетесь домой, но вам не по себе. Вы не можете сосредоточиться, успокоиться, уснуть, работать. Жуткая мысль, которую вы не в силах отогнать, неустанно вас гложет. Она неумолима и прилипчива, как тяжёлая неизлечимая болезнь. Она мучительно и ужасно, как самое большое страдание. Она тревожна и цепко, как ночной кошмар. Она беспощадна и неотвратима, как приговор, который подписали вы. И эта мысль, вопреки логике, уликам, здравому смыслу, обстоятельствам дела, вопреки всему подсказывает вам, спрашивает вас, кричит вам: а вдруг они не виновны? А вдруг это судебная ошибка? Судебная ошибка. Какое это чугунное и страшное слово! Вдумайтесь в него, и вы увидите человека, который пострадал ни за что. Беспомощность его отчаяния, бессилие его правоты, всю горечь его унижения и трагическую обреченность его судьбы. За этим словом вы слышите напрасные рыдания его родных и видите растерянность и горе его близких. Если мучительной опасна ошибка хирурга, если недопустима и ужасна ошибочность врачебного диагноза, если преступна халатность железнодорожного стрелочника и потеря бдительности паровозного машиниста, то как квалифицировать по тяжести своих последствий ошибку, халатность, равнодушие и душевную тупость следователя, прокурора, судьи и, может быть, самым страшным концом Самым трагическим исходом человеческой судьбы является именно этот пасть жертвы судебной ошибки, которая раздавливает человека, как несовершенная, дикая, взбесившаяся машина. Судебная ошибка. Какой это старый и вечно новый вопрос. Сколько томов изписали юристы всех времён и народов по этому поводу сколько приподано казусов и советов, сколько сделано анализов и потрачено размышлений, сколько произнесено речей и заверений, не станем здесь приводить их и повторять. Расскажем лучше об одном поучительном деле, об одной тяжкой, но вовремя исправленной судебной ошибке. Было ещё совсем темно, хотя и близился рассвет. Когда восемнадцатилетняя колхозница Анна Долгова, спавшая на печи, почему-то проснулась. Какой-то непонятный страх, какое-то смутное тревожное предчувствие охватили её. Внизу на кровати спала её мать, Татьяна Семёновна. И Анна ясно слышала мерное дыхание спящей. Анна прислушалась. В углу избы, где стояли сундуки с вещами, кто-то возился, тяжело дыша. Анна нащупала спички и зажгла одну из них. В неверные вспышки смутно мелькнули две мужские фигуры. Кто-то закричал: "Руки вверх, стрелять буду!" И Анна ударили по руке чем-то тяжёлым. Она вскрикнула, потом закричала проснувшаяся мать, и в тёмной избе раздались ругательства. Упало что-то тяжёлое. Началась борьба. Воспользовавшись сутолокой, Анна, босая в одной рубахе, выбежала на зимнюю ночную улицу. Ужас цепко охватил её. Она бросилась к соседней избе и стала изо всех сил стучаться в окно. Ей было так страшно, что она не чувствовала холода и забыла, что почти обнажённая босая стоит в снегу на морозе. Соседи проснулись, бросились за ней к избе. У крыльца Анна столкнулась с человеком, выбежавшим с ружьём и каким-то узлом из её дома. Она пыталась его задержать, но он в упор выстрелил ей в голову. Она упала. В темноте грабители скрылись. Анна оказалась убитой на повал. Разные домашние вещи долговых преступники успели захватить с собой. Утром из районного центра в село Губари Псковского района Воронежской области, где всё это случилось. Приехали следователь, работники милиции и судебный врач.